О, Геката! Трёхликая, лунная змееглазая, купающаяся в волчьем вое, устрашающая и манящая повелительница дорог и кладбищ, небесная защитница и губительница, уже столько столетий образ Гекаты волнует, пугает и манит. Это, между прочим, большая редкость, божество, чье имя по-прежнему известно в массах, по-прежнему звучит громко, несмотря на то, что долгие века миновали с тех пор, когда алтарь Гекаты стоял практически в каждом доме. Вот я еду в трамвае, а напротив сидит барышня в нежном возрасте влечения к протесту, Её детское лицо покрыто толстым слоем белого тональника, глаза подведены жирным чёрным карандашом, да ещё и линзы специфические, имитирующие продолговатый кошачий зрачок. Барышня, как водится, в чёрном, рваные многослойные кружева, грубые кожаные браслеты. Пожилые леди отводят от неё глаз, крестятся или шипят что-то осуждающее вслед. А на шее у девчонки... Подвеска в виде трёх соединённых лун. Полная луна в центре, два месяца по бокам. Я не выдерживаю и спрашиваю, мол, «Деточка, а что это у тебя за ожерелье?» Она с вызовом смотрит мне в глаза и говорит, «Это знак Гекаты». Вот я захожу в лавочку с эзотерическими товарами пополнить мой запас свечек. И первое, что бросается в глаза — Древняя печать Гекаты, та самая, из халдейских оракулов, выжжена на дубовой доске, стоит на самом видном месте. «Часто берут такое?» — спрашиваю продавца. И слышу ответ. «Продаем, мол, по пять в неделю минимум. Хорошо знакомы с силой Гекаты в Москве. Да что там Москва? Вот я приезжаю в глухую деревню». И происходит это всё в самом начале нулевых, когда мир ещё не испорчен глобализацией, а в глубинке ещё не все знают, что такое интернет. Я разговариваю с пожилой женщиной. Ей под сотню лет, и она выглядит так, словно может рассыпаться в прах от одного прикосновения. У нее беловатые, словно застиранные глаза, и длинные точно у профессиональной пианистки пальцы, которыми она ловко перебирает землю на могильном холмике, высаживает какие-то цветочки. Ее зовут Баба Вера, и она ухаживает за местным полузаброшенным погостом. В деревне ее считают странной. Иногда ночует на кладбище, ведет диалоги с мертвыми чаще, чем с живыми, но и уважают. Баба Вера руками лечит. О ней во всей области известно. Я расспрашиваю ее о том, как она колдует. Как началось все это. Речь у нее не стройная, отрывистая. А голос словно заржавел от времени. Она рассказывает, что в юности болела сильно. При смерти была. Все думали, отойдет девка, даже гроб заказали. И однажды ночью в температурно-морочном бреду Было, вере, видение. будто бы с неба по лунной дорожке спускается женщина. Да непростая. Вместо лица у нее омут, тянущая, зовущая черная пустота. Женщина села на краешек веренной кровати, а та остолбенела от ужаса и торжественности момента. Подумала я, что это ангел смерти пришел. Правда, смертью не пахло от нее, небушком пахло. Не могу объяснить, как это но и от людей такое чувствует часто. От кого-то небушком густо пахнет — это значит хороший человек, а от кого-то могилы несет — это значит, что помрет скоро. Женщина положила ладонь на лоб Веры. И тогда случилось волшебство. Девушка вдруг увидела себя сквозь время. Она словно одновременно стала младенцем, бабой в самом соку и ветхой полупрозрачной старушкой. Это длилось всего несколько мгновений, вместивших в себя весь мир. Вера слышала шепот трав и понимала чужие души, чувствовала, как сквозь ее ладони незримым светом струится само небо. «А кто была та женщина, как вы думаете?» — спросила я. «Откуда ж мне знать? Она была неплохая и нехорошая, очень страшная, но пришла меня спасти. Она могла исцелять». Утром я проснулась, как и не было болезни. Одна только слабость осталась у меня. Когда она появилась, собаки завыли по всей деревне нашей. Вокруг нее было много смерти, как будто бы души чужие столпились. Но сама она смерть не несла. Бабушка Вера, необразованная, никогда не интересовавшаяся мифологией и культурологией, описала богиню Гекату то, что они говорили сквозь века. Маги любят Гекату за то, что она — посвятитель. Геката — это врата. В магию, в силу. Геката — целительница, травница, строгий стражник междумирья. Геката может дать магическую власть и научить слышать голоса мертвых. В этой книге я расскажу и о самой богине и о моем личном многолетнем опыте работы с ней.